Вопрос 127. Что такое гонады? Идут два пирожка. Навстречу им ватрушка. Один пирожок говорит другому. «Смотри, какая хорошенькая ватрушка! Давай ее трахнем! Тебе хорошо, ты с яйцами, а я-то с картошкой!» Из придуманных анекдотов. Греческое слово, означающее «порождающее», «порождаю». Это половые железы и органы, где образуются половые продукты, яйцеклетки и сперматозоиды. Различают мужские гонады семенники и женские яичники.